Алекс Винтер «Пернатый Зорро» Текст читает Сергей Ануфриев Стоял один из тех прозрачных сентябрьских дней, когда лето уже окончательно сдалось и отступает, предоставляя осени право входить на свою территорию, отвоевывая у зеленого леса все больше желтых и красных участков. С утра было уже прохладно, мое простреленное плечо ныло, а организм настойчиво просил отдыха. Но больничный был уже закрыт, начальство звонило и недвусмысленно намекало. Капитан Фомин, преступность сама себя не искоренит. Работать не хотелось совершенно. И потому, когда моя подруга из следственного комитета Агата Лебедева позвала в гости на дачу, Я с удовольствием согласился. Тем более, что последние выходные совпали с выходными моей девушки, тележурналистки Александры Кротовой. Перспектива проводить лето под шашлычки на природе показалась нам довольно радужной. Своей дачи у нас не было, а получить приглашение Агаты стало большим везением. Из-за занятости она бывала на своем участке редко. А когда выбиралась, компанию большей частью не собирала. Вероятно, проводы лета были только поводом обсудить наше последнее дело, которое обоим попортило много крови. Так получилось, что мы никак не могли собраться и обговорить все детали расследования. «Агата не собирается увольняться?» Спросила Алекс. «Машину на сей раз вела она, я не возражал, плечо от холода еще сводила». «С взяла?» По-моему, её исследствие вынес только вперёд ногами. Алекс поглядела на меня с сожалением. «Стас, иногда твои метафоры бывают удивительно точны. Вы же вечно в какой-то мясорубке. Она ещё молодая женщина, ей бы семью завести и детей. Ты не думал, что она банально устала от работы?» «Чего же не ушла до сих пор?» «Может, ей просто некуда? Или страшно? Мне тоже было страшно уходить со льда». Но перспективы остаться были еще страшнее. Я не стал отвечать. Не хотелось бросаться громкими словами «Призвание», «Династия» и прочее. Но Агата и правда была опытным со Скорем в третьем поколении. Без работы себя не мыслила, и то, что она, возможно, принесла на алтарь следствия всю жизнь, мне как-то в голову не приходило. Без него подруга не была бы собой — С нашей последней встречи в дачном посёлке многое изменилось в лучшую сторону. Например, дорога. А вот о наделе Лебедевых такого сказать было нельзя. Ещё за воротами я увидел следы запустения. Участок Агаты выглядел удручающе. Из-за занятости она изначально поставила крест на грядках, посадив буквально несколько кустов помидоров, огурцов и зелени, оставив большую часть территории под газоны цветы. Однако летом на нас навалилось столько работы, что ездить на дачу стало некогда. Газон зарос одуванчиками и вьюнком, помидоры задушили сорняки. Относительно неплохо себя чувствовали лишь огурцы, которые давно пожелтели, до да кабачки, вымахавшие до размеров снарядов. Кусты роз и астр также радовали яркими цветами, но лучше всех выглядело яблоня которую сажал еще отец Агаты. Ее ветки клонились до земли под тяжестью плодов. Название сорта подруга запамятовала, но, кажется, больше в поселке такой яблони не было ни у кого. Яблоки на ней зрели потрясающе вкусными, а Агата их охотно раздавала, так как девать их все равно было некуда. Запасы варенья и компотов не переводились еще с позапрошлого года» почему-то черенки с этой яблони ни у кого не переживались. Я открыл ворота, и Алекс въехала на участок, притулив мою Тойоту рядом с громадным Уазом Патриотом. Я выволок сумки с мясом и спиртным и пошел к дому, откуда уже выходила Агата в длинной овчинной безрукавке поверх линялого спортивного костюма. Мы суетливо обнялись, я потащил сумки в дом, Алекс направилась осматривать участок. Вот это яблоня, восхитилась она. Листвы почти не видно, всё красное от яблок. «Набирайте сколько хотите», — махнула рукой Агата. «У меня уже половина веранды заставлены падалицей. Вчера целый таз варенья сварила». «Не знаю, куда его девать. Я ж сладкое не очень люблю, а детьми тем более внуками пока не обзавелась. Вы едите яблочное варенье?» «На работу принеси», — посоветовал я, выходя из дома. «Там всё сожрут в любых количествах. Вспомни дежурство, всегда есть охота, и чай пьёшь бесконечно. Сама не будешь, нам притащи, опера будут благодарны». «О, а эта идея!» — оживилась Агата и покосилась в сторону грядки с раскидистыми листьями. «Может, и кабачки принести? Кто-нибудь заберёт? Фомин, тебе нужны кабачки?» «Спасибо, нам уже ящик натаскали, девать некуда», — скривился я и огляделся. Запущенность, конечно, бросалась в глаза, но кроме сорняков участок агаты обзавелся кое-чем еще — глухим высоким забором на месте прежнего, чисто символического плетня, отделяющего ее владение от соседских. Поверх забора торчала крыша современного дома из тех, что собираются за несколько дней. Этот дом, тем не менее, уже был полностью готов, он выглядел современно и стильно. Я прикинул, что постройка возникла месяца за два. В прошлый раз на ее месте торчала ветхая кривая избушка. «Твои соседи внезапно разбогатели?» – спросил я. «Если бы», – с внезапным отвращением произнесла Агата. «Они продали участок». И теперь вместо заслуженного академика у меня в соседях бизнесмен. Огорчение Агаты было понятным. Когда-то дачный посёлок, в котором мы находились, считался местом элитарным. Участки здесь получали сотрудники МВД, учёные, артисты и врачи. Но с годами сюда стали слетаться представители новорусской аристократии с большими деньгами, привлечённые большими наделами. Интеллигенция постепенно вытеснялась разношерстной публикой, что страшно огорчало Агату, привыкшую знать местных в лицо и доверять им. Из плюсов, позволяющих мириться с пришельцами, были разве что отремонтированная, а точнее заново уложенная дорога к дачам до новой шлагбаум. С яростной гримасой Агата рассказала нам с Алекс, что пару раз уже столкнулась с бизнесменом и его женой в магазине, и на улице и оба раза ответом на ее приветствие были вздёрнутые в небеса носы и синхронно отвернутые в сторону лица. Агате этого было достаточно, больше дружелюбия она не проявляла. «А нехило у нас живут народные избранники», задумчиво произнесла Алекс, оценив черепичную крышу соседского дома. «У нас на канале рекламу этих домов ставили. Я даже интересовалась, сколько стоит, думала, может, мы со Стасом такой прикупим. Но как цена услышала... Мне резко расхотелось. У твоего соседа какой бизнес? Застройщик. Дома премиум-класса, новый микрорайон «Жар-птица» он строил. Слышала? У жены салон красоты. Может, не один. И за что мне такое счастье досталось? Не могли купить участок в другом месте. Даже у нас есть чудный богом забытые места рядом со врагом, куда не ступала нога человека. Я могла бы смириться даже с тем, что он хамло но они вчера вечером орали пьяным матом, наверное, с час. Я даже подумала, что там кого-то убивают. Но мне не могло так повести, конечно. «И как фамилия твоего соседа?» – спросил я. «Я могу его знать?» «Может, ты знаешь, выборишь скоро, он собирается участвовать». Его морда на всех баннерах по городу с обещаниями всех догнать и перегнать. «Фамилия Антонов, но лучше спроси, как его зовут». И как Винцеслав? Ядовито рассмеялась Агата. Родители затейники, а ему, наверное, было тяжело с таким именем во дворе. А знаешь, как зовут жену? Снежана. Снежана и Винцеслав не соседи, а телепроект, где все ищут любовь, а потом заселяются в вип-домики. Вот они и заселились. Я прямо вижу его предвыборную программу. Винцеслав Антонов. «Спасём меня СМС-сообщениями!» «Может, поэтому меня посетило такое твёрдое желание сжечь их на лобном месте?» «Хорошо, я их редко вижу, но выходные в их компании мне тоже не нужны». «Тебе-то что?» – удивился я. «Вон какой, стеной отгородились». «Недостаточно высокая, раз я их слышу и, к несчастью, иногда вижу», – проворчала Агата. «Ладно, значит, кабачок ты не возьмёшь». «Тогда мы с Саней пойдём стругать овощи, а ты раздувай бангал. Баню будем топить? Тогда займись тоже. Воды я набрала». Договорить да говорить Агата не успела. За домом хлопнула калитка, а потом на тропинке, засыпанной кедровой щепой, появился мужчина. Худой, с некрасивым худым лицом, с овинными глазами и густыми лохматыми бровями. Он огляделся и решительно направился в нашу сторону». «Помяни чёрта!» — сказала Агата и сморщилась так, будто собиралась плюнуть. Мне даже не пришлось догадываться, кого она имеет в виду. «Вы-то мне и нужны!» — неприятным визгливым тоном произнёс Винцеслав Антонов. «Если у меня были сомнения в объективности Агаты, то они тут же рассеялись». Мужчина даже не удосужился поздороваться и представиться. «Идёмте!» «С какой такой радости!» изумилась Агата. Приказы она и от начальства не жаловала, а тут какой-то посторонний хмырь замашками мелкого диктатора. Антонов дернул бровями, подняв их на недосягаемую высоту. Будто бы впервые встретил человека, не готового бежать выполнять его команды. «Но вы же работаете в органах!» возмутился он. «А раз так, это по вашей части!» Лично мне не хотелось даже выяснять, что он подразумевал Под словом «это». Я загнал топор, которым собирался наколоть дров для бани в пень. Бизнесмен вздрогнул и нервно поглядел на меня. Алекс, что уносила посуду, показалась на крыльце и вопросительно уставилась на нас. Я перевёл взгляд на Агату, не нужно ли помочь разобраться с соседями. Но та явно могла справиться сама. И чуть заметно покачала головой. «Вы нашли на участке труп?» — осведомилась Агата. — Или же вам нанесли тяжкие телесные? — Я важняк, если вы не в курсе, бытовухой не занимаюсь, тем более по-соседски. Если у вас все корнеплоды поели кроты, это тоже не ко мне. Обратитесь к участковому или напишите заявление, его рассмотрят в установленные сроки. — Нет уж, вы пойдете и посмотрите на все своими глазами! Рассверепел Антонов и даже попытался схватить Агату за руку, но я вовремя выставил плечо, на которое он наткнулся, как на риф. Агата сладко улыбалась. Антонов неуверенно покосился на меня, а затем выкатил свой главный козырь. «Или я буду жаловаться». «Какой Буся-Мусюся?» В полголоса проворчал за моей спиной подошедший Алекс. «Жаловаться он будет». «Сравнение с Бусей-Мусюсей...» Антонов явно не ожидал, поскольку запыхтел, а его огромные глаза налились кровью и едва не вывалились из орбит, как у мопса. Вряд ли он слышал подобный эпитет на избирательной программе. Я поспешил вмешаться, чтобы не превращать чудесный сентябрьский вечер в базарную свару. Может, вы в двух словах расскажете, что случилось? Антонов поглядел на меня с вызовом и, расхрабрившись, запальчиво выпалил. «А вот и скажу, мою жену преследует маньяк!» Дом Антонова производил странное впечатление. Его явно начинал декорировать профессионал, но после хозяева натащили внутрь всякой ерунды, и полностью разрушив гармонию пространства. Выдержанную в стиле минимализма гостиную зачем-то разбавили рыцарскими латами, которые каждым элементом своего доспеха кричали «дешёвка». На стене висели жутковатые африканские маски и египетский папирус в золочёной рамке, чья стоимость вряд ли равнялась трём долларам. Бархатные шторы навевали воспоминания о школьном актовом зале и не сочетались со стильной отделкой стен, венецианской штукатуркой и роскошным белым ковром. Венчал это варварское великолепие гипсовый бюст, в котором с большим трудом можно было опознать хозяина дома. Всё это в общем ансамбле выглядело совершенно кошмарно. Ни один предмет не сочетался с другим. «Бедненько, зато чистенько», — шёпотом прокомментировала Алекс. «Мы поглядели на неё с неудовольствием, но она и ухом не повела» конце концов, это пока еще не было местом преступления, и мы искренне не понимали, что должны увидеть. Естественно, после заявления маньяки мы потащились на соседний участок все вместе, большей частью из любопытства. Если исходить из ранее сказанного Агатой, она бы маньяку лично выдала набор для пыток, лишь бы тот избавил ее от соседа. Встретила нас хозяйка». Снежана Антонова идеально вписывалась в интерьер, поскольку в ней все было с перебором. Ненатуральный пышный бюст, надутые губы с пластмассовым розовым блеском, неподвижные лопы, острые скулы. Глядя на ее лицо, я невольно подумал, как нелегко нам приходится, когда волею случая приходится опознавать труп или подавать такую красавицу в розыск. Ведь выглядят они все почти одинаково. На меня и Агату хозяйка поглядела с неудовольствием, а она, Алекс, с подозрением. «Я вас где-то видела», — сходу сказала она. «Я не стал информировать Снежанну, что моя девушка в прошлом фигуристка, а теперь работает телеведущей на спортивном канале, не говоря уже о ряде рекламных контрактов, когда ей приходится позировать для самых разных фотосессий». Алекс фирменно улыбнулась, но не ответила. Я подумал, что брать ее с собой было ошибкой, но с другой стороны депутату Антонову мы просто делали одолжение. Винцеслав тоже поглядел на Алекс, но, видимо, так и не вспомнив, где видел ее лицо, тряхнул головой и ткнул пальцем в сторону раздвижной стеклянной двери, что вела прямо в сад. — Вот! Полюбуйтесь! — мы поглядели. Поначалу я даже ничего не понял, рассчитывая увидеть маньяка или что-то страшное, вроде выпотрошенных трупов животных, фото с выцарапанными глазами и других запугивающих элементов. Но ничего такого на участке не валялось, не воняло падалью, нигде не капала кровь. И только когда за спиной нервно хихикнула Алекс, я догадался поглядеть на яблони и груши, которые украшали не только плоды. На ветках было развешено разноцветное нижнее белье Женское и на вид довольно дорогое. Я поглядел на Агату. Она, кажется, начала закипать. Вид у подруги был недобрым. — Вы меня позвали из-за этого? — рассердилась она. — Что за детский сад? — Детский сад? — взвизгнула Снежанна. — Вы так это называете? Посмотрела бы я на вас, когда в ваш дом влезали бы мангеки фетишисты крали белье и развешивали на деревьях. Вас это забавляет? А если он в следующий раз отрежет мне голову, или что еще похуже?» Снежанна, видимо, на миг попыталась представить, что может быть хуже отрезанной головы, но так и не смогла, после чего захлебнулась слезами ярости. Агата перестала валять дурака и велела рассказать все по порядку. Несколько недель Антонова преследовали какие-то хулиганы, срывали агитационные листовки, пару раз забрасывали машину яйцами. До конца предвыборной кампании оставались считанные дни, и он разумно предположил. Это происки кандидата из конкурирующей партии, а может и нескольких кандидатов. Ведь на мандат претендовали человек 6 Чтобы отдохнуть от хулиганья, Антонова уехали на дачу. Однако неизвестные добрались и до поселка. Рано утром Снежана обнаружила, что кто-то забрался в дом, вытащил из комода её нижнее бельё и бесцеремонно развесил на деревьях во дворе. Нескольких комплектов особо откровенных Снежана не досчиталась. Дешёвое хлопковое бельё злодей не взял. Посмотреть по камерам, кто вломился в дом, оказалось невозможным из-за отсутствия таковых. Строительство дома ещё не было завершено, Кроме хозяйской спальни, на втором этаже комнаты стояли пустыми, без мебели, с едва просохшей штукатуркой. «Это всё явно из-за моей предвыборной деятельности», — важно сказал Антонов. «Кому-то она поперёк горла. Я людям помогаю, а другие думают только о том, как карман набить». Это мнение мы пропустили мимо ушей. Уж больно не хотелось мешать летающие трусы и политику, да и в помощь мы не верили. Выслушав хозяйку, Агата осмотрела комнату, вышла в сад, оценила высоту дерева и огляделась по сторонам в поисках стремянки. Она нашлась сразу, лежала в сложенном виде у стены. «Стас, сними вон тот лифчик», — попросила Агата. Я подставил стремянку, забрался наверх и с огромным трудом дотянулся пальцами до бюстгальтера пламенно-алого цвета. «Высоковато», — заключил я. Агата взяла бюстгальтер, покрутила его в руках, а потом уставилась на землю. Я отодвинул стремянку, от ножек которой в земле остались глубокие, вдавленные следы. Алекс тоже осмотрела лифчик и сказала. «Бельишко французской фирмы «Литер» невесомый шик «Ардеко» во всяком случае рекламирует его именно так». «Стоит, как крыло самолета, и в России после всех санкций официально не продается». «Интересно, что вор хотел этим подчеркнуть? Может, что кандидаты живут на нетрудовые доходы?» «Да что вы такое говорите?» — возмутилась Снежанна и покраснела. «Ну, в этом есть смысл», — вмешалась Агата. «Вы же говорите, хэбэшную дешевку фетишист не взял. Выбрал только самые дорогие комплекты». Часть спёр, часть развесил на деревьях, в назидание. Или же это намёк на грязное бельё кандидата? Ну, метафорически, конечно. Вы хотя бы примерно подсчитали сумму ущерба? Да, около сотни тысяч долларов, не моргнув глазом, ответила Снежанна, похлопнула ресницами обиженно добавила. Ну а что? Я бельё в Эмиратах покупала. Там можно отовариться и привести. И правда дорогое, комплект может от шести тысяч стоить. Но это самые простенькие. Они как раз все на деревьях и висят. А вот самых дорогих нет. Уволок, зараза. Чтоб ему лопнуть. А там у вас что? Спросил я, мотнув головой влево. Бассейн, ответил Винцеслав. Я оставил хозяев и направился туда. Агата поплелась за мной. «На первый взгляд следов взлома нет», — полголоса сказала она. «Спальня на втором этаже. Хозяева были дома, но этот умелец вошел и вышел так, что его никто не увидел. Слишком чистенько для происков конкурентов. Я бы предположила, что Снежана... Черт, даже имя, как у проститутки. Погуливает от мужа, и развешана исподняя...» Это намёк, если бы не факт, что всё проделали с такой филигранной чёткостью. Разгневанная соперница как минимум бельё порвала бы или написала характеристику на стене дома. Наверное, надо бригаду вызвать. Я что-то не помню таких умельцев. А ну, тебе надо? Заявления-то ещё нет, и дело тебе точно не отдадут. «Да знаю, знаю», — усмехнулась Агата. «Интересно просто». А то, что они заявление напишут, гадалки не ходи. Сто тысяч баксов за одно бельё. Ты чего к бассейну потащился? Там вон палка какая-то лежит, сказал я. Видела? Когда я стремянку ставил, ножки в землю вдавились. Вот. А других таких следов нет. Я же перед тем, как поставить, бросил взгляд. А если бы они поставили стремянку на плитке, то до дерева бы не дотянулись». Могли бросить на землю что-то твёрдое. У сарая доски лежат, а на них уже стремянку. Могли, но это лишнее время, шум. А вот если у них была длинная палка... Палка, а точнее сломанный сачок, при помощи которого из бассейна вынимали мусор, валялся на плитке. Кольцо практически отсутствовало, вместо него конец палки увенчала короткая железка-крюк. Я поднял палку, потащил к дереву и без особого труда дотянулся до висящих на высокой ветке трусов. После нехитрых манипуляций я снял белье и вернул хозяйке. «Две минуты двенадцать секунд», — сказала Алекс. Она опять подкралась незамеченной, как кошка. Все обернулись и посмотрели на нее, но она лишь улыбнулась. Я просто подумала, сколько времени нужно, чтобы провернуть это дельце, а тут минимум три комплекта. «Значит, на всё потребовалось минут пятнадцать или того меньше, если у нашего фетишиста была набита рука. Мог успеть сделать это незаметно?» «А я вас узнала», — вдруг сказала Снежана. «Вы же не из полиции. Александра Кротова, журналистка и телеведущая. Котя, ты кого приволок? Она же всем разболтает!» Услышав это, Антонов подпрыгнул и покраснел, после чего набросился на Агату. «Вы привели наследствие прессу? Вообще в своем уме? Да я немедленно позвоню вашему начальству и расскажу о ваших метнах. Это неслыханно. Уже завтра все конкуренты будут осведомлены о том, что здесь происходит». «Вы где-то видите камеры и оператора?» — ехидно поинтересовалась Алекс и покрутилась на месте. Или на мне есть микрофон. И потом я на спортивном канале работаю. Нам ваши подштанники без надобности. «Только посмеете что-нибудь пустить в эфир. Да я вас по судам затаскаю», – бушевал Антонов. «Вы что-нибудь вообще слышали о депутатской неприкосновенности?» «Ну, слышала», – с вызовом ответил Алекс. «А вы тут при чем? На кандидатов она не распространяется». «Да я вас в шею! Да я жалобу!» «Так, тихо, ша!» — прикрикнула Агата. Все замолчали, бросая друг на друга злые взгляды. «Снежанна, во сколько вы проснулись? Вы сказали, было раннее утро». «Ну да», — кивнула та. «Совсем рано, одиннадцать или около того». Мы промолчали, хотя у всех было свое представление о раннем утре. Особенно у Алекс, которая на утренний эфир вставала в четыре часа и мчалась через весь город, не успев даже позавтракать, чтобы в семь утра уже блистать перед зрителями. Да и мы с нашей оперативной работой порой даже не ложились, а утром вновь заступали на службу. «И вы ничего не слышали?» — уточнила Агата. «Ничего?» Но мы спали внизу, на втором этаже красили стену, у меня от этой вони разболелась голова, какая-то очень едкая краска попалась. Я открыла окна, после чего мы с Венцем пошли вниз. Мы дружно оглянулись на окно спальни. Оно до сих пор было открыто. После перевели взгляд на стремянку. Ее высоты до окна бы не хватило, зато там же у стены валялась приставная лестница. Мы переглянулись, хозяева тоже увидели лестницу и слегка покраснели. После чего вновь побагровевший Антонов вскричал. «Вы вообще собираетесь что-то делать? Надо же их ловить! Объявляйте план перехват!» «Как я вам уже сообщила, не занимаюсь квартирными кражами», — с удовольствием пояснила Агата. «А перехват на домушников не объявляют. Могу подсказать телефон участкового». «Вы в своем уме? Я кандидат! На черта мне ваш участковый!» «Воля ваша!» — хмыкнула Агата. «А это не моя компетенция, так что я пошла». Баню мы затопили очень поздно, а помывшись сели ужинать. Мясо в маринаде перележало, став излишне мягким. Нанизать его на шампуры было непросто, но на вкус оно оказалось превосходным. Застолье удалось... На десерт Агата испекла шарлотку, заняв целый противень. Надо же было куда-то девать яблоки. Но разговор не клеился. Мы все думали о хозяевах соседнего участка. Пусть без лишней приязни, но необычное преступление нас заинтересовало. Вяло и без энтузиазма обсудив кражу, мы решили, что злодеи явно проникли в дом через открытое окно. С такой плёвой задачей справились бы даже подростки. Но вот почему они даже не попытались взять ничего ценного? Притом никаких следов преступники не оставили. Для столь рядовой кражи это было как-то слишком... профессионально. Перебрав целые банды известных по прошлым делам домушников, мы так и не пришли к выводу, кому потребовалось красть нижнее белье жены бизнесмена. С таким сталкиваться нам еще не приходилось. — Там весь дом набит разномастной ерундой, — раздраженно сказала Агата. — Как свалка. Один только бюст чего стоит, будто бы с могилки. — Вам не кажется, что воять бюст самому себе при жизни — это какая-то клиника или мания величия? — Я свои фото на стену не вешаю, а тут целый бюст. — А чего так скромно? — Почему не статуя в полный розы, да еще на коне с саблей? — Что за... «Наполеоновские замашки!» «Забей. Вообще всяких извращенцев сейчас хватает», — сказала Алекс. «Есть целые сайты для желающих приобрести ношеное белье. Только я не слышала о тех, кто хотел бы купить что-то от кутюр за бешеные тысячи. Ой, да мне! Знаете, сколько народу пишет в директ с такими предложениями? Сулят весьма кругленькие суммы. Я могла бы состояние сколотить. И все умоляют белье не стирать». «Фу!» – скривилась Агата. «Но, может, там не в белье дело? Сперли какие-то важные документы, а бельем прикрылись?» «Почему не деньги или цацки?» – возразил я и сам себя поправил. «Ну да, ты права. Про бабки или драгоценности они бы сказали. Может, и правда подростки?» «А что? Кто-то захотел порадовать свою Барби дорогим комплектом белья, купить такое...» «Нет денег, а шику хочется?» «Вот и спёрли». «Какая девушка наденет чужое белье пусть даже дорогое?» «Это вы не наденете». «А кто-то не побрезгует». 6 косарей баксов. И это самое недорогое». «Странно, что они крали неполными комплектами», — напомнила Агата. «Видели? Лифчик одного цвета, а трусы другого на деревьях висели». Я ещё специально посмотрела, вдруг где-то висит пара, но нет. Может, всё-таки какая-то политическая акция? Когда у них выборы? Четыре дня осталось? Сань, посмотри по соцсетям, время к вечеру. Если это конкуренты, наверняка уже где-то появился вброс, что жена Антона носит трусы за огромные деньги. Алекс потянулась за телефоном и минут через десять отрапортовала. О развешанном по кустам белье Снежаны Антоновой соцсети и СМИ молчат. — Нелепица какая-то, — удивилась Агата. — Может, правда тайный фетишист? — Давай-ка я до поста сгоняю, — предложил я. Охрана же у вас, абы кому шлагбаум не поднимет. Может, был кто-то залетный. Дамы остались убирать со стола, а я за полчаса доехал до поста охраны и без особого труда убедил их показать мне записи с камерой. Вернувшись в дом Агаты, я сообщил. За прошедшие сутки в поселок въехало всего несколько машин, включая мою. Однако все они прибыли по разрешению, и лишь одна не вписалась в общие рамки. Это было такси, которое прибыло к дому некого Корниенко. Агата нахмурилась. «И чем знаменит этот Корниенко?» — спросил я. Агата помолчала и добавила с ноткой отчаяния. — Это местный протестант. — Бывает, — пожал я плечами, — у всех своя вера. — Да какая вера? — возмутилась Агата. — Николай Корниенко — ярый агностик. Он просто вечно против чего-то протестует, выходит с плакатами на одиночные пикеты, то за экологию, то против застройки. И если мне не изменяет память, с Антоновым они уже сталкивались теоретически он вполне мог проникнуть в дом и устроить показательную акцию с бельем. Это вполне в его духе. А живет он через два дома через орнитолога доманова и физика-ядерщика Роговского. Так что мог подобраться незамеченным. Может, навестим его? Давай, вздохнул я. Все равно ведь не успокоишься. «Мы еще не успели подойти к участку Николая Корниенко, как услышали забористую ругань, сопровождаемую вскриками и повизгиванием». «Подойдя, мы убедились, что светлая мысль спросить у охраны о прибывших машинах пришла в голову не только нам». «Антонов, заподозрив активистов кражи, тоже явился выяснять отношения. Но, судя по тому, что мы увидели, Корниенко в помощи не нуждался». В тот момент он гонял Антонова по участку обломанным фанерным транспарантом, на котором красовался фрагмент надписи «Остановим застройку». Антонов пытался пробиться к калитке, но Корниенко ловко оттеснял его назад и лупил транспарантом по спине и голове, восклицая «Я тебе покажу, Кузькину мать! Я тебе покажу, кто тут вор!» «Мы с удовольствием бы понаблюдали за наказанием ещё немного, но всё могло кончиться плохо, и потому я крикнул. А ну прекратить!» Догонялки тут же прекратились. Корниенко бросил транспарант и, уперевшись руками в колени, перевёл дух. Антонов подбежал к нам и, ткнув пальцем в соседа, визгливо заорал. «Арестуйте его! Это он! Он! Посадите его за кражу! За тяжкие телесные!» «На тяжкие телесные тут не тянет», — возразила Агата. «Он вам даже нос не разбил, и, судя по вашей бодрости, даже сотрясением не пахнет». Антонов на мгновение задумался, а потом театрально закатил глаза и упал на траву. Мы переглянулись и вздохнули. винцеслав ну что за шапито!» — рассердилась Агата. «Вставайте и объясните, из чего вы обвинили Коргиенко в краже». Антонов, не открывая глаз, поднял руку и ткнул куда-то вверх, сделав пару вращательных движений. Мы задрали головы и почти сразу увидели на ветке старой ели красные трусы. Корниенко проследил за нашим взглядом, нахмурился и потребовал объяснений. А когда получил их, возмутился. «Вы серьезно? Чтобы я полез воровать чьи труселя и потом развешивать на елках?» «Это что за акция такая?» «Нет, я могу на пикет выйти, даже административку получить, но за правое дело, понимаете? За правое!» «Я вот против застройки заповедника, а ваш распрекрасный Антонов, между прочим, ратует за то, чтобы чудный зелёный уголок превратить в царство бетона. Там реликтовые сосны растут, а он хочет построить супермаркет, будто их у нас мало». «Люди желают жить на природе», — взвизнул Антонов. имеет на это право...» а я всего лишь забочусь о своих избирателях. — Пусть сперва эту природу создадут, а не портят имеющуюся, — отрезал Корниенко. — Посадите деревья, очистите речку, уберите свалки, а не загрязняйте заповедники своими небоскребами. — Николай, вы чем с утра занимались? — вмешалась Агата. Корниенко насупился и посмотрел на нее из-под лобья. — Вчера вечером как приехал, так дома и был. Вам алиби надо? «Так его у меня нет. Жена дома осталась, поругались мы. Я вот сюда приехал, плакаты молевал, особо не выходил. Ну, Сергеич мог меня видеть, он там все со своим курятником возился. А больше мне свою невиновность подтвердить нечем. Но я ничьи трусы, не воровал. У меня и самого кое-что пропадало». «Что именно?» Насторожилась Агата. Корниенко махнул рукой. «Да ерунда, в основном фломастеры». Но, может, закатились куда? Хотя, куда могла закатиться пачка фломастеров? И ведь знаете, что любопытно? Они у меня по одному, по два пропадали. Я сперва одного хватился. Поискал — нету. А как-то утром вообще ни одного не осталось. Я у внучки спросил. Она как раз в гостях была. Говорит, не брала. Но дети, сами понимаете, взяла и забыла. Дети, они такие... — рассеянно ответила Агата. Мы переглянулись, припомнив, что обсуждали возможность совершения кражи подростками. — А кто сейчас в поселке с семьями, не знаете? Кто с детьми приехал? — Да не знаю, — пожал плечами Корниенко. — Сентябрь же, дети в школах, а кто на выходных бывает? Я не в курсе, сам на даче наездами. — Сергеич, это вы про Доманова? — спросила Агата, махнув рукой в сторону соседского дома. — Корниенко кивнул. «Ага, про Олега Сергеевича!» «Пойду навещу Олега Сергеевича», — сказала Агата и двинулась к калитке. Мы с Алекс пошли следом. «Вы что, его даже не арестуете? Он же маньяк!» — взвизнул Антонов. Мы не удостоили его ответом и ушли. В доме орнитолога Олега Доманова горел свет. Мы вежливо постучали. Спустя минуту хозяин вышел к нам и, щурясь, попытался разглядеть, кто это пожаловал к нему на ночь глядя. Опознав соседку, Доманов даже обрадовался. «Агатта, дорогая, сколько лет! Очень рад! А чего вы так поздно? Случилось что? Да вы проходите, проходите!» В голосе хозяина послышалось беспокойство. Агата в двух словах обрисовала картину произошедшего, пока нас вели через тёмные сени на кухню, где пахло свежим хлебом и чем-то странным, вызывающим ассоциации с курятником. На кухне тускло светилась лампочка, в углу на полке возилась непонятная чёрная туча, будто хозяин якшался с нечистой силой и завёл личного чёрта. Этот Антонов просто наказание для всех. — посетовал Даманов. — Дамы, садитесь за стол, сейчас чайник поставлю. Не обессудьте за темноту, лампочка перегорела. Нашел только совсем слабую. Я и сам Антонова терпеть не могу, особенно после его планов на заповедник. Мне тут на днях попался на глаза очень занятный документ, который может ему помешать. Наверное, надо его обнародовать. — О чем вы спрашивали? — ах да. — Алиби Корниенко я могу подтвердить. Он с утра был дома. Хотя и не постоянно у меня на глазах. Дел хватало и без того, чтобы за соседями следить. «Там всё преступление заняло бы минут двадцать», — покачала головой Агата. «Вы могли выпустить его из виду на полчаса?» «На полчаса? Запросто. Но это получается, что алиби у него нет?» «Получается, нет», — кивнула Агата. «Вы не знаете, кто приехал в посёлок на выходные с детьми?» «Оля Усова с дочкой приехала», — не задумываясь ответил доманов «Её Насте лет шестнадцать. ковязины с детьми, им по восемь и девять лет. Думаете, дети взорвали?» «Да всё возможно», — пожала плечами Агата. В этот момент чёрная туча в углу пошевелилась и отчётливо произнесла. «Карлуша, хороший!» Мы подпрыгнули, а Олег рассеянно подтвердил. «Хороший, хороший. Неужели дети проказничают?» «Это кто у вас там?» Восхитилась Алекс. Подскочила с места и бросилась разглядывать тучу, поскользнулась и едва не упала. Я удержал её, услышав, как под ногой Алекс что-то хрустнуло. Она нагнулась и подняла с пола небольшой предмет. «Это Карлуша», — улыбнулся Садаманов. «Мой ворон». Я его года четыре назад отбил у кошек. Сейчас вот живет со мной, никуда не улетает. Разговаривать научился. Проказник невероятный, всеобщий любимец. Его даже по телевизору показывали. Ворон и разговаривает, удивилась Алекс, положила на стол находку и извинилась. Я тут на что-то наступила. Надо же, никогда не видел разговаривающих воронов, только попугаев. И ещё в Таиланде какого-то их местного скворца он по-тайски здоровался. Вороны очень хорошо имитируют человеческую речь. Не хуже попугаев, пояснил Доманов с любовью. Особенно, если находится с человеком в контакте. Они таким образом требуют внимания или выпрашивают лакомство. Вот мы тут беседуем, а карлуша услышал и решил поживиться вкусняшкой. Вороны вообще очень хорошо поддаются дрессируре. «Различают цвета и могут выполнять простейшие команды». Мы не ответили. Агата и я глядели на стол, где лежал треснутый фломастер фиолетового цвета. Агата кашлянула и спросила, «Олег, а это ваше?» Даманов бегло взглянул на фломастер и пожал плечами. «Не знаю, может наш, а может Карлуша притащил с помойки». Я его не держу, выпускаю, думаю, может он в природу вернётся. Но он погуляет, а потом летит назад. Ну и тащит в дом, что найдёт. Помните, я говорил вам про интересный документик? Я как-то утром сижу, прямо тут завтракаю. В этот момент в окно влетает Карлуша с бумажкой в клюве. Я его похвалил, дал кусочек курочки, бумажку выкинуть хотел, но потом развернул. А там экспертное заключение, адресованное нашему дорогому кандидату, что, мол, строительство высоток на территории заповедника не рекомендуется, так как почва для этого не подходит, слишком мягкая. К тому же на территории действительно произрастают несколько видов кустарников и цветов, занесенных в Красную книгу. Обитают земноводные, находящиеся под охраной. И я не понимаю, почему, имея на руках такой документ, Антонов все еще планирует здесь застройку и даже подогнал технику. «Карлуша хороший!» — авторитетно заявил Ворон. «Хороший!» — кашлянула Агата. «А Карлуша все, что найдет, вам тащит?» «По-разному!» — «По рассмеялся Даманов. «Когда мне, когда на чердак, иногда во дворе бросит». «У него на чердаке целый склад, я чего только не находил, даже деньги и игрушки!» «А тряпок цветных он натаскал на целый магазин!» «Особенно любит всякие блестящие лоскутки!» Доманов вдруг замолчал, заёрзал на месте поглядел на своего питомца. Тот встрепенулся и заявил. «Корлуша-птичка! Корлуша-молодец!» Агата посмотрела на ворона, затем перевела взгляд на побледневшего орнитолога, до которого внезапно дошло, чем промышляет его питомец. «Я Карлушу никому не отдам», — решительно сказал Доманов. «Он же не виноват, что такова его природа. Он не сможет в клетке и вообще пусть окна закрывают». «Я боюсь, что для Антонова это не будет аргументом», — вздохнул я. Если он узнает, что его дом обнёс Карлуша, то потребует, чтобы из него сделали жаркое. Мы, конечно, можем потянуть время, но рано или поздно птицу кто-нибудь увидит, и тогда вам не сдобровать. Антонов, конечно, крикун, но с большими деньгами. А бороться против денег очень тяжело. — Я всё равно Карлушу в обиду не дам, — упрямо сказал Доманов. Губы у него тряслись. Агата махнула рукой. «Никто не хочет обидеть Карлушу. У вас сохранилось то экспертное заключение, которое он принёс?» «Сохранилось. Только я вам его тоже не отдам. Мне нужны гарантии, что мою птичку никто не тронет, а это хоть что-то». «Мне достаточно будет фотографии», — успокоила Агата. Даманов с сомнением поглядел на неё, на меня, на Алекс, а потом неохотно поднялся и ушёл в комнату. «Лукомолье дуб зелёный, золотая цепь!» Веско заявил Карлуша. «Пушкин, поэт!» «Карлуша молодец!» Подытожила Алекс. На обед мы подъели остатки шашлыка и салата, добив это вчерашней шарлоткой, которая всё не кончалась. К тому же Агата в припадке хозяйственных амбиций испекла ещё две гигантские шарлотки, изничтожив полведра падалицы. Устроившись в саду, под навесом мы пили чай и с наслаждением слушали ругани шум соседского участка. Как иногда хорошо завести отношения с журналисткой, которая знает, кому будет интересен такой сюжетец. Информационная бомба разорвалась около 12 дня. Вчерашний вечер мы потратили на то, чтобы дипломатически убедить депутата Антонова не устраивать из кражи белья скандал поскольку преступник найден, вероятно, раскаивается, но не обещает, что подобное не повторится, и поэтому депутату стоит закрывать окна. Антонов требовал назвать ему имя вора, получил отказ и перешел к угрозам, обещав оставить без погон нас сагатый, а Алекс вышибить с телеканала. Не помню, в чьей голове появилась гениальная мысль слить компромат на кандидата, но удалились мы из его дома с гордо поднятыми головами, лелея злодейские планы. Документ о невозможности застройки разлетелся в ведущие СМИ, и с раннего утра мы стали ждать развязки. Несмотря на выходной день, скандальную новость большая часть журналистов игнорировать не стала. В области и без того гремели коррупционные скандалы, пресса жаждала свежей крови, и кандидат-застройщик, покусившийся на святое, пришелся как нельзя кстати. Глава Минприроды, которого разбудили в 7 утра, яростно отрицал свою причастность к делу. Уверяя, что разрешительные документы подписывал его зам, так как сам министр отлеживался в больнице после операции по удалению аппендикса. Запрет он в глаза не видел и вообще страшно возмущен, что кто-то посмел претендовать на застройку заповедника. Антонов дал комментарий по телефону, мол, все документы у него в порядке, И откуда взялся тот запретительный документ, он не имеет представления. Но когда ему предъявили, что запрет был адресным, Винцеслав скис и на дальнейшие запросы журналистов отказался давать комментарии. После разборок с журналистами Антонов прибежал и к нам. Я невежливо спустил его с лестницы. Дома депутат орал на жену, а Снежана истерично отвечала ему, что иногда с людьми надо уметь договариваться. «Министр, конечно, врет», — меланхолично сказала Агата, отхлебывая чай. «Подобные документы не могут пройти мимо него, но он все спихнет на заместителя. Интересен размер взятки. Зам как раз дачку достраивает тут неподалеку. Так обидно. Раньше на этом участке писательница жила. Я у нее все детство проводила. Теперь будет жить взяточник, если отмажется». «Может, тебе повезёт, и Карлуша стырит ещё какие-то разоблачительные документы», — рассмеялся я. «Карлуша молодец!» «Молодец, конечно», — он его подтвердила Агата. «Надеюсь, с ним всё будет в порядке. Я ведь осмотрела его схрон на чердаке. Там было штук шесть золотых колец и несколько непарных серёжек. Он просто профессиональный домушник». Даманов сейчас ломает голову, как вернуть это владельцам. «Надеюсь, местные простят Карлушеву. Ведь он хотя бы на какое-то время спас заповедник». «Думаешь, Антонов вернется?» — спросила Алекс. Агата пожала плечами, подлила себе чаю и положила на блюдце еще один кусок пирога. «Ешьте, я вам одну шарлотку с собой дам». «Не Антонов, так кто-то другой». Место лакомое, рано или поздно на него кто-нибудь облизнется. Построят тут целый микрорайон, наши дачи снесут, выкорчевают мою яблоню. И будет тут район элитных человейников. Но если не бороться, это случится гораздо раньше. Нам бы на каждого такого застройщика по покорлуша. Ведь не птица, чистое золото, натуральный зора, даже цвет подходящий. карлуша молодец!» хором сказали мы с алекс. расставались мы с легкой грустью. С дачи агаты я забрал четыре ведра яблок, решив отделить урожаем всех знакомых. Когда мы подъехали к дому я открыл багажник и расхохотался. Ты чего удивилась алекс. Я ткнул пальцем в открытый багажник, где рядом с яблоками лежали четыре гигантских кабачка, подсунутые агатой.